Глава 4. У шатра Батухана. Первое время Батухан поставил свой походный шатер на восточном левом берегу Днепра, выжидал, пока крепкий лед не скует многоводную реку. Одним утром Батухан сидел на меховом ковре перед своей юртой, завернувшись в тигровую шубу. По сторонам его неподвижно застыли главные богатуры. Они видели, как монгольские всадники, обернув копыты коней войлоком, приближались к противоположному берегу, и там пускали стрелы в защитников города, толпившихся на стены. Заметив приближение передового отряда татар, задвигались пешие войны, а русские всадники смело бросились навстречу врагам. На льду началась яростная схватка. Киевляне бились доблестно, поражая короткими копьями, сверкающими прямыми мечами и топорами с длинными рукоятками, налетающих на них татарских всадников. Батухан спросил своего опытнейшего в воинском деле советника Субудай-Багатура, как, по его мнению, нужно дальше повести осаду города. «Вижу, что и в Киеве у урусов нелегко будет покорить», ответил одноглазый, всегда мрачный старик. «Вспомним, что Рязань и Улдимир русов бешено защищали. Надо послать отряд в обход для нападения на город сразу со всех сторон, но сперва мы должны сделать широкий пролом где-либо в городской стене». «Не торопись. Скоро ты увидишь дрожащих послов здесь, на коленях, с мольбой о пощаде. Разве они не видят, сколько нас? Разве наше войско даже издали не должно внушить им смертельного ужаса?» Сказал насмешливо всегда враждующий с Батуханом Гуюкхан. «Нет для чего бесполезно проливать священную монгольскую кровь. Надо выжидать и взять город из измором». «Ты никогда не был и не будешь полководцем», — ответил угрюмо с презрением Батухан. «Субудай богатур, почему медлят наши стенобитные тараны?» «Они скоро должны прибыть», — сказал подошедший китайский строитель Литунпо. «Но сейчас тараны пустить на лед нельзя. Сперва для них нужно приготовить прочную переправу, иначе они своей тяжестью сломают лед и провалятся на дно реки». Субудай богатур отдал распоряжение нукерам, и вскоре к берегу подошла толпа пленных кипчаков, которых монголы подгоняли покалывая копьями. Пленные стали разбирать бревна, лежащие на берегу, переносить на лед и устилать ими путь на другую сторону. Недавно еще нарядные кипчаки, теперь одеты в жалкие лохмотья, имели крайне измученный вид. Ноги их были обернуты обрывками шкур, все они работали молча, злобно косясь на своих новых свирепых хозяев, зная, что за малейшее неповиновение им грозила немедленная смерть. Бревна укладывались на лед поперек реки, так что постепенно создавалась деревянная дорога к противоположному берегу. Батухан, казалось, был совершенно равнодушен ко всему происходящему и больше заботился о своем пятнистом, как барс -жеребне. Он поднялся и, подойдя к привязанному на приколе возле юрты коню, стал кормить его кусками сухих лепешек, расплетать и снова тщательно заплетать, многими косичками густую, шелковистую гриву, но в то же время Батухан зорко следил за всем, стараясь скрыть от окружающих свою тревогу. Еще один отряд конных татар был послан на другую сторону. Сперва русские большой толпой вышли из ближайшего леса и смело схватились с татарами, которые то набрасывались на них, то опять быстро уносились прочь. Ясно было, видно, как взлетали прямые русские и слегка изогнутые монгольские клинки спихивали в лучах яркого утреннего солнца. По всему городу на каменных стенах, на деревянных и гамышовых крышах, засыпанных снегом, чернели тысячи вооруженных киевлян, наблюдавших за началом битвы. О покорной сдаче города Хангуюк больше не говорил. Всем стало ясно, что предстояла отчаянная битва. Вскоре через реку, по на льду бревном, поползли два каменомета и пробивной таран. Каждое сооружение тащили десятки быков. Сбоку шли, подгоняя животных, толпы пленных и в опасных местах подкалывали под колеса колье и доски. Батухан пожелал увидеть пленных киевлян, захваченных на другом берегу. Керы помчались к месту схватки набросили набившихся русских воинов арканы и приволокли их по льду к шатру своего владыки. Батухан с любопытством рассматривал лежащих перед ним русских. Под ударами плетей они с трудом приподнялись. Первым был рослый воин, вовчином по полушубки. Он пошатывался и держался за плечом другого пленного. Дерзко и со злобой смотрел он на всех и отвечал неохотно на вопросы тумача. «Откуда ты родом? Чем промышляешь?» Из под Смоленска?» «Под Днепру Плоты гоняю». «Если ты смоленский, зачем держишься здесь за Киев?» «Как же не биться? Город поди тоже наш, русский». Толмач передал Батухану ответ пленному. Спросил у этого упрямца, был ли он в Новгороде. Знает ли он новгородского князя Искендера? В Новгороде был и живал там подолгу. А князя александры как не знать, слова о нем далеко летит». — Говори правду, или тебя отрубит голову. Сколько войск здесь, в Киеве? — Сколько людей, столько и воинов. Теперь каждый взялся за топор или рогатину. Ответ рассердил Батухана. — Этот наглец упрям, но, может быть, он что-либо умеет делать? Передать его с кованым Литунпо? Такой без цепей убежит. Следующим пленом оказалась молодая женщина. Она была тяжело ранена, истекала кровью лежала на спине, не в силах подняться. Поставить на ноги ее так и не удалось. Глаза женщины большие, широко раскрытые смотрели в небо. Она прикусила нижнюю губу, стараясь держать стону. «Зачем притащили женщину?» гневно спросил Батухан. «Я приказал привести тех, кто бьется с нами. У них все женщины тоже дерутся рядом со своими братьями и мужьями», объяснил толмач. «Какой народ?» проворчал Батухан и добавил. Чтобы у нее больше не было сыновей, мстители нашим детей и внукам прикончить ее. На поляне на берегу Днепра, поблизости от большого шатра батухана, стоял другой шатер его родича, тоже чингисида хана Гуюка. Гуюк сидел на верблюжем вьюке, перевязанным кожаными ремнями, и смотрел на другую сторону Днепра, где раскинулся широким, привольным, многолюдный Киев. Еще недавно, казавшийся татарам легкой добычей и источником сказочного богатства. Уже несколько дней шло сражение за этот прославленный город, а победы еще не было видно. Первыми обойдя лесистый холм и проломив ворота, туда ворвались буйные ханы на хой, после чего в той стороне заклубились дымки поддаженных домов. Однако перед вторым поясом стен буйные были задержаны отчаянно бившимися киевлянами, и Вадухан пришлось на помощь своему передовому отряду послать другой тумен. Внимание Гуюка привлекла группа русских пленных, которых, подгоняя ударами плетей, вели монгольские тургауды. Хан сделал им знак приблизиться. Усталые хмурые лица и одежда. Они стояли молча. Наклонившись к хану Гуюку, переводчик быстро зашептал, что-то высыпая перед ним на ковер. «Вы мастера? Эти украшения сделаны вами?» спросил Гуюк. «Скажи, твоему хозяину нет среди нас умельцев!» Твердо ответил старший. Полуседой человек с окалистой бородкой. «Не скрывайте ничего. Говорите правду. Хангую дарует вам жизнь. Вас отправят на берег Итиля, в сарай. И там вы будете спокойно работать на хана бату, Или пошлют еще дальше, в Каракарум, столицу великого Каагана. Там тоже нужны искусственные мастера. Хан умеет оценить ваше старание и работу и наградит щедро по заслугам». «Неумельцы мы, защитники Киева и все!» — крикнул молодой снеглазый парень. «Не мастера? Все вы не мастера? Вас спрашивают в последний раз. Выходите, кто мастер? Впрочем, смерть сейчас, здесь!» — гневно прошипел бую. Он выжидающе посмотрел на стоящих перед ним русских. Они молча истово крестились, но ни один не вышел из рядов. «Убивай! Сегодня твоя сила!» А умение свое мы врагу не продадим, твердо сказал один из пленных, на которого обвешанный оружием монгол уже накидывал аркан.